Глава 5. Эпоха плоского тела. Ещё лет 30 назад фотография была событием. Родители заранее предупреждали, что в школу приедет фотограф, и они наряжали детей в самые красивые костюмы. В каждом районе было фотоателье, где делали не только фото на документы, но и семейные портреты. а фотоаппараты Polaroid, демонстрировавшие чудо моментальной съемки. С каким волнением мы смотрели на изображение, проступающее на карточке. Как важно было купить перед путешествием достаточное количество пленки, а потом волноваться в ожидании снимков, удачно ли получилась фотография на фоне Эйфелевой башни. Пленка стоила недешево, и кадры экономили. Фотография была событием, развлечением, но она не отражала социальный статус. Не так уж давно это было. Сегодня уважающий себя работодатель обязательно просматривает страницы в социальных сетях потенциального сотрудника. К аккаунтам в соцсетях часто привязаны сайты знакомств. То, как вы выглядите на фотографии, помогает или мешает конкурировать, продавать, общаться, заводить новые связи и ощущать собственную ценность. Спрос формирует предложение, поэтому возникает все больше приложений, которые помогают улучшить образ, чтобы вы хорошо выглядели в виртуальном пространстве. Когда-то искусство ретуши было доступно только профессионалам. Многие помнят, какой популярности в свое время пользовались курсы обучения программе Photoshop. Сегодня даже ребенок способен управлять аналогичными приложениями, а с помощью тех, что появились в последнее время, можно творить фотографиями чудеса: увеличивать губы, уменьшать талию, удлинять ноги. И делать кожу идеальной одним нажатием кнопки. И многие выдают эти фоточки за чистую монету. В конце концов, когда вы последний раз встречались в реальности с кем-то из ваших френдов из социальных сетей, но знаменитости постоянно пользуются этим приемом, ведь им по долгу службы приходится жить в виртуальной реальности. С одной стороны, сегодня мы почти не видим реальных тел и окружены бесконечными декорациями. С другой, из кино, рекламы, журналов Нас атакуют более или менее обнажённые тела, и какие это тела? Типичная фотомодель худее, чем 98% американских женщин. А наш мозг устроен так, что предметами соответствия для него служат образы из внешней среды, для чего ежедневно сканируется и накапливается информация. Другой вопрос – что это за информация и какие телесные образы ежедневно наблюдает система восприятия мозга? У нас нет встроенного в мозг идеального архетипического образа тела, общего для всех и каждого. Чтобы не говорили сторонники большой, потому что кормящей груди, или широких, потому что обещают лёгкие роды бёдер, мы усваиваем положительное отношение к этим образом из среды, выучиваем через наблюдения и оценки других. Мы, как выражаются психологи, интериоризируем, то есть формируем внутренние структуры психики, благодаря усвоению структур внешней социальной деятельности. Но, как показывает человеческая история, не все полезно, что усвоено автоматически. Например, раньше, когда в домах не было водопровода, люди раз в неделю ходили в баню. Там женщины могли видеть других женщин самых разных возрастов и телосложения. И ни о какой ретуши речь не шла. Например, на картинах Зинаиды Серебряковой, в том числе баня, вы увидите самые разные тела. Художники не боялись изображать реальность, хотя, казалось бы, они больше фотографов могли приукрасить ее. Можно было бы то же самое сказать о раздевалках фитнес-клубов, но их посещает особая часть женского населения. В этой связи вспоминается скандал с моделью Дени Мезерс, которая сфотографировала обычную женщину в душе фитнес-клуба и собиралась отправить фото подруге, но нажала не на ту кнопку и опубликовала его для всеобщего обозрения с комментарием. Если я никак не могу это развидеть, то и ты тоже не сможешь». Этот случай красноречиво говорит о том, какой пристальной оценке подвергается тело в подобных местах. Справедливости ради стоит сказать, что поступок модели вызвал всеобщее неодобрение, и она лишилась нескольких контрактов. Администрация фитнес-клуба, где был сделан снимок, запретила ей вход на свою территорию. По скандальному делу было начато судебное разбирательство. СМИ и интернет играют значительную роль в распространении информационно-телесной изоляции, в самоуничижении и самобичевании. «Я одна такая уродина, а вокруг все вон какие красивые». Особенно преуспел в этом деле интернет. Когда глянец был уделом звезд, с этим еще можно было как-то смириться, потому что звезды должны сиять. Но когда бывшая одноклассница выкладывает фотографии уровня журнала Vogue, то вопросов к своему телу, да и к своей жизни, становится всё больше. Появился даже термин «инстаграмная депрессия». Эта депрессия проявляется в недовольстве человека собой, своей внешностью и жизнью. А вызывают её бесконечные счастливые фото друзей и знакомых в интернете. Причём человек в состоянии инстаграмной депрессии редко задумывается о том, что реальность может быть далека от постановочных и отретушированных фото. Вы можете найти массу исследований, которые доказывают интуитивно очевидную закономерность. Чем больше мы видим глянцевых картинок, тем больше недовольство вызывает собственное тело с его складками, морщинами и другими абсолютно естественными неровностями. Например, одно исследование доказывает, что транслируемые в массмедиа образы худобы влияют на развитие расстройств пищевого поведения и на общую неудовлетворенность собственным телом. В официальном докладе Американской психологической ассоциации 2007 года доказывается, что постоянный поток сообщений из СМИ о том, что такое идеальное, сексуальное, привлекательное тело и как оно связано со счастьем, с самого раннего возраста приводит девушек к негативному восприятию собственного тела. Это недовольство собой уже приняло масштаб эпидемии. Есть ещё одно важное отличие нашего мира от виртуальной реальности. Фотография или телекартинка — это двухмерное или трёхмерное изображение. А мы живём в четырёх измерениях, где четвёртое измерение — это время. И наше тело в жизни никогда не выглядит так, как его проекция на плоскости. Никогда! На плоскости оно — символ, условное обозначение, мёртвые пиксели. Реальное тело, живое, оно движется и меняется каждую минуту. И день за днём мы замечаем эти изменения. Тело худеет, толстеет, отекает, бледнеет, краснеет. На нём появляются складки и морщины. Оно взрослеет и стареет. «Остановись мгновение, ты прекрасно, хотят сказать нам бесконечные фотопотоки. Люди пытаются обмануть природу, поймать неуловимое. Они играют со временем заведомо проигрышную партию. Придаваясь невозможной мечте зафиксировать тело в каком-то определенном состоянии, достичь тела мечты и остаться в нем навсегда, мы подкидываем дрова в бесконечный костер своего телесного невроза. Кстати, слова «Остановись мгновение, ты прекрасна» произносит Фауст, когда излагает свои условия сделки с дьяволом Вефистофелем. «Тогда бы мог воскликнуть я, мгновенье, о, как прекрасно ты, времени!» Воплощены следы моих борений, и не сотрутся никогда они. И это торжество предвосхищая, я высший миг сейчас переживаю». Смысловые нюансы договора, который Фауст заключает с Мефистофелем, ускользают при поэтическом переводе, поэтому их лучше передать прозой. Фауст говорит Мефистофелю, «Когда я скажу мгновению, продлись ты так прекрасно, ты сможешь наложить на меня оковы, и я охотно пойду в бездну». То есть пресловутое «остановись мгновенье» стало в русском языке крылатым выражением по недоразумению. Немецкое «ferweilen» означает «задерживаться», «медлить», «длиться», но никак не останавливаться. Правда, в следующих строках речь действительно идет о прекращении времени. «Тогда пусть пробьет колокол мертвых». «И да пройдет для меня время». В этих строках явно прочитывается «апокалиптическое времени уже не будет», в чем клянется ангел. Но Фауст заключает договор с Мефистофелем вовсе не ради остановившихся часов и конца времен, так как этот конец все равно наступит. Фауст рискует душой ради мгновения, которому стоит сказать «продлись», поскольку оно прекраснее всего на свете. Во времена Гёте этот культ мгновения был еще нов и непривычен для европейского сознания. Бойна за плоское тело – это еще и битва с жиром, а он не всегда был врагом женщин. и долгое время, наоборот, свидетельствовал о её женственности, фертильности. Ведь тело меняется в зависимости от задач, которые перед ним стоят. Тела ребёнка, подростка и взрослой женщины так сильно отличаются друг от друга, потому что у них совершенно разные предназначения. И страх перед жиром, возможно, во многом есть страх перед женственностью, нежелание взрослеть. Когда ты женщина, мать, Ты больше не объект заботы, но источник ресурса. А как быть, если всю жизнь тебя никто не любил, даже когда ты была ребёнком? Чем наполнять своих детей, если сосуд твоего сердца пуст и сам нуждается в наполнении? Как быть, если хочется повернуть время назад и стать девочкой, чьё маленькое тело говорит окружающим, «Возьмите меня на ручки, позаботьтесь обо мне». Но тело всё равно взрослеет по своей собственной программе, без оглядки на психику. Девочка входит в фертильный возраст и для обеспечения гипотетической беременности тело откладывает жир, как важную часть гормональной системы, на бедрах и животе, в тех самых местах, с которыми сегодня усиленно предлагают бороться не только диетами, но и хирургией. Отрежь свой жир и стань меньше, побудь подростком в глазах окружающих. Не так давно в фитнесе появилось направление под названием «фитнес-бикини». Также называются соревнования по женскому культуризму, участницы которых должны продемонстрировать стройное тело. Для этого им приходится сжигать жир любыми средствами, достигая иной раз опасных для жизни результатов. Например, резонансный случай смерти молодой девушки, о котором писали многие издания. «Жизнь за фитнес» культуристка Ирина Фоменкова погубила себя ради спорта. «В последние безуглеводные дни моё тело способно передвигаться только лёжа в машине». Но даже летальные исходы у конкуренток не могут остановить жаждущих зайти на фитнес-олимп. И хотя известно, что участницы фитнес-бикини недолго держат форму, которую демонстрируют на сцене, а за кулисами конкурсов цветут пышным цветом расстройства пищевого поведения, все равно в обществе активно продвигается идея, что так можно выглядеть всегда. Нужно просто стараться. Когда-то женщины не стыдились быть взрослыми, иметь не тело подростка, а мягкий округлый живот, и не заботиться о просвете между бёдрами. Это происходило не только в эпоху Рубинса, но и во времена Софи Лорен и Мерлин Монро. Посмотрите на их фотографии. Но времена меняются, а жизнь у нас одна, и очень грустно прожить её в чувстве вины и стыда за своё абсолютно нормальное женское тело. Нежелание становиться взрослой женщиной порождает и страх материнства. Не только из-за перспективы лишиться личной свободы, но и потому, что изменится тело, И тогда муж потеряет к нему интерес. Что же, иногда такое случается, в основном потому, что в подсознании мужчины наложено табу на секс с женщиной-матерью. Но вину за охлаждение отношений все равно сваливают на тело. А вот было бы оно, как у девочки-подростка, возможно, это помогло бы в борьбе за погасшее желание. Индустрия красоты и на этом страхе зарабатывает гигантские деньги. Вспомним призывы клиник эстетической хирургии. привести себя в порядок после родов. Почему ещё возникает страх перед образом материнского тела, круглым, неплоским животом? Сегодня мир изменился, и дети — это не ура новые рабочие руки и не залог обеспеченной старости. В наши дни дети — это тревоги, заботы и огромные траты. Для человека, перед которым в жизни открывается множество интересных возможностей, С рождением ребёнка есть что терять в плане личной и финансовой свободы. Это волнует не только мужчин, но и женщин. Людмила Петроновская в своей знаменитой статье «Травмы поколений» рассказывает, почему так страшны для многих женственность, фертильность и дети. «С нас причитается» — это, в общем, девиз третьего поколения. «Поколение детей, вынуждено ставших родителями собственных родителей». В психологии такое называется парентификация. Символом поколения можно считать мальчика дядю Фёдора из смешного мультика. Смешной-то смешной, да не очень. Мальчик-то из всей семьи самый взрослый, а он ещё и в школу не ходит, значит, семьи нет. Уехал в деревню, живёт там сам, но о родителях волнуется. Они только в обморок падают, капли сердечные пьют и руками беспомощно разводят. Третье поколение стало поколением тревоги, Вины, гиперответственности. У всего этого были свои плюсы. Именно эти люди сейчас успешны в самых разных областях. Именно они умеют договариваться и учитывать разные точки зрения. Предвидеть, быть бдительными, принимать решения самостоятельно, не ждать помощи извне. Сильные стороны. Беречь, заботиться, опекать. Конец цитаты. Но есть у гиперответственности, как у всякого, гипер и другая сторона. Если внутреннему ребёнку военных детей не хватало любви и безопасности, то внутреннему ребёнку поколения дяди Фёдора не хватало детскости, беззаботности. А внутренний ребёнок он своё возьмёт по-любому, он такой. Ну и берёт. Часто первый ребёнок появлялся в быстротечном осеменительском браке, воспроизводилась родительская модель. Потом ребёнок отдавался полностью или частично бабушке в виде откупа. А мама получала шанс таки отделиться и начать жить своей жизнью. Кроме идеи утешить бабушку, здесь еще играет роль многократно слышанная в детстве «я на тебя жизнь положила». То есть люди выросли с установкой, что растить ребенка, даже одного, это нечто нереально сложное и героическое. Часто приходится слышать воспоминания, как тяжело было с первенцем. Даже у тех, кто родил уже в эпоху памперсов, питание в баночках, стиральных машин-автоматов и прочих прибамбасов. Не говоря уже о центральном отоплении, горячей воде и прочих благах цивилизации. Я первое лето провела с ребенком на даче. Муж приезжал только на выходные. Как же было тяжело. Я просто плакала от усталости. Дача с удобствами. Ни кур, ни коровы, ни огорода. Ребенок вполне здоровый. Муж на машине привозит продукты и памперсы. Но как же тяжело. Эта установка заставляет ребенка бояться и избегать. А у кого нет денег на пансион, тех на детской площадке в спальном районе можно увидеть. «Куда полез, идиот? Сейчас получишь! Я потом стирать должна, да?» Ну и так далее. «Сил моих на тебя нет! Глаза б мои тебя не видели!» С неподдельной ненавистью в голосе. «Почему ненависть? Как он же палач! Он же пришел, чтобы забрать жизнь, здоровье, молодость!» Так сама мама сказала. Возможно, явление «чайлдфри» появилось как движение, а не как частный выбор именно поэтому, чтобы избежать обязательной пытки материнством, публично озвучить свое нежелание заводить детей и найти единомышленников. И худое тело, у которого из-за диет время от времени пропадают месячные, иногда есть неосознанное выражение этих страхов. Чем дольше ты задерживаешься в подростковом теле, тем на больше срок откладываешь материнство. Но проблема, как всегда, не в том, как правильно. Проблема в смелости, спросить себя, чего ты хочешь на самом деле. И в понимании, что последствия тех или иных действий или бездействия есть ответственность за своё решение или за нерешительность.